Глава третья Почувствовав, что мне срочно нужен перерыв, я прервал трансляцию, поднялся с пола и, размяв ноги, надолго задумался. Вот значит, какова в действительности сила таланта. Мне, как бастарду, досталась лишь малая его часть, но даже она была способна сделать меня не менее известным, чем Альна Баррасха. Или его отец, ведь способность управлять найнеитом, а точнее способность напрямую управлять наиниитовым полем, которое, в свою очередь, позволяет управлять найнеитом, это настоящая имба. Она могла подарить мне все. Безбедную жизнь, деньги, славу, все мыслимые и немыслимые блага. Но за этим неминуемо последуют и неприятности, поскольку с таким талантом я очень быстро стану объектом пристального внимания местного магического сообщества, а также императора. его министров и, разумеется, всех местных спецслужб. Как думаете, что будет ждать сопляка Бастарда из уничтоженного рода, если кто-то узнает, что у него есть уникальный талант? Что будет с тем, кто по праву рождения уже находится вне закона, но при этом не имеет за спиной ни влиятельной семьи, ни друзей, ни какого-то иного тыла? В лучшем случае от меня избавиться, так же, как и от остальных Расха. В худшем я до конца своих дней проторчу в какой-нибудь закрытой лаборатории, где фанатики от науки будут пытаться раскрыть секрет моего таланта, а то, чего доброго еще захотят, чтобы я передал его по наследству. Такой судьбы я для себя не хотел, поэтому решил, что о таланте следует молчать. При этом каких-то предубеждений или волнений от мысли, что я умер и перенесся в чужое тело, у меня до сих пор так и не возникло. Но умер. но воскрес. От парнишки, место которого я занял, даже воспоминаний не осталось, так что ему мое появление в любом случае не повредило. Да и что теперь изменишь? Разве что пожелать, чтобы в новой жизни ему достался лучший мир, чем тот, где его пристрелили, даже имени не спросив. Впрочем, для меня и это ничего не меняло. Я тут, он там. Вопрос заключался в том, как быть дальше, куда идти, как жить и что мне вообще доступно в этом теле и с этими возможностями. Определившись таким образом с приоритетами, я вернулся к экрану и, усевшись на прежнее место, до конца просмотрел записи, относящиеся к протоколу «Наследник», а также напряг Эмму, напряг свои собственные мозги и постарался по максимуму разобраться в том, что касалось проекта «Гибрид-2». Информация оказалась ошеломляющей. Оказывается, Альнбар Расха не ограничился тем, что создал принципиально новую, для этого мира, вещь на основе НИИТа. Изначально его задумка заключалась лишь в том, чтобы, грубо говоря, взять определенное количество наиниитовых частиц, использовать их в качестве основы для создания материнской платы нового типа, затем навесить на нее дополнительные платы с необходимыми функциями, все это объединить, создать устойчивые связи между платами, превратив их в такие мини-комп с уникальной базой, а потом запрограммировать его на ряд действий, в том числе на самоподдержание управляющего поля, Благо, соответствующие программные наработки для этого Утана уже были. Причем такое устройство Расха действительно создал. Еще задолго до рождения Адреа. Более того, модуль АЭМ-1 даже прошел первые испытания, наглядно доказав, что способен не только выполнять команды, но и поддерживать управляющее поле вокруг Найниита достаточно долгое время. Однако Расха хотел большего. Ему втемяшилось в голову, что ограничения по поддержанию наиниитового поля можно снять на совсем. Поэтому вторым этапом он создал усовершенствованный модуль АЭМ-2, научив его не только поддерживать управляющее поле на протяжении длительного времени, но и воспроизводить новые наиниитовые частицы из отработанных старых. Да, я уже знал, что срок жизни у таких частиц достаточно невелик, после чего они выпадали из управляющего поля и терялись безвозвратно. Более того, Их после этого и в новое поле заводить было бесполезно. Они все равно лежали в нем мертвым грузом, поэтому до настоящего времени считалось, что отработавший свое, то есть перегоревший нейниит, можно смело выбрасывать в урну. Однако созданная технология кардинальным образом меняла взгляд на эту проблему. Более того, решала сразу две важнейших задачи, связанные с перегоранием частиц, и была способна существенно расширить применение нейниита, причем не только в военной сфере. Окрылённо успехом, Мак уже хотел было запатентовать новейшую разработку, аналогов которой на Наяре попросту не имелось, но тут ему на глаза попался мальчишка Адреа с его необычным талантом. И вот тогда Расха перестал торопиться, потому что увидел гораздо более перспективное направление и прямо-таки загорелся идеей соединить умения сына и способности АЭМ-2 в единое целое. Сделать... Эдакий гибрид человека и продукта магических технологий, причем так, чтобы этот союз стал по-настоящему полноценным, а человек получил возможность управлять структурой из как частью собственного тела, причем без каких бы то ни было чипов или ограничений по времени. Идея была ужасно заманчивой, но откровенно безумной, потому что проект «Гибрид-2» подразумевал полное слияние автономного модуля и носителя человека. Если верить записям Эммы, до Расха подобная мысль никому в голову не приходила. Однако необычайная пластичность Найнеита и его способность сохранять любую, даже самую причудливую форму, делали задумку не такой уж невероятной. А предварительное тестирование вскоре окончательно убедило отца Адреа в том, что это в принципе возможно. Работал он над проектом «Гибрид» как одержимый. Все последние пять лет, считай, на него потратил. сутками из лаборатории не вылезал. Более того, преобразовал, усовершенствовал и перепрограммировал модуль АЭМ-2, адаптировав его под новые задачи, и даже придумал, как подключить к нему сознание мальчика в расчете на то, чтобы подвести адрея к следующему этапу эксперимента. Вот только он не ожидал, что через некоторое время после этого запрограммированный на определенный набор действий модуль неожиданно начнет проявлять зачатки самостоятельности. Расхе этого не планировал. Он, как говорилось в отчете, вообще не предполагал, что матрица личности мальчишки отпечатается на наиниите, как трафарет на бумаге, а потом еще и начнет благополучно развиваться. Собственно, Тан и сам этот момент бездарно упустил. А когда приборы засекли аномальную активность АЭМ-2, то обнаружилось, что тот успел подключиться к сети — Набрал оттуда массу информации, сумел самостоятельно ее проанализировать, а затем еще и начал делать собственные выводы. Надо сказать, для мира открытие, сделанное Альнбаром Расха, стало настоящим прорывом. Понятие ИИ искусственный интеллект, здесь пока не существовало, поэтому Расха, обнаружив аномалию, не на шутку, всполошился, после чего подверг АЭМ-2 куче всевозможных тестов. Сравнил результаты тестирования с параметрами собственного сына. Ошалел от полученных выводов, даже в какой-то момент запаниковал. Но быстро пришел к единственно верному выводу и, поспешно уничтожив сомнительный образец, создал на его основе автономный модуль АЭМ-3, куда изначально внес ряд серьезных ограничений, в том числе непреодолимых для модуля базовых директив, чтобы гарантированно сохранить жизнь и душевное здоровье своего одаренного сына. Разумеется, эксперименты на этом не закончились. Напротив... Мальчишка стал появляться в подземной лаборатории Тана Расха еще чаще, но если раньше его контакты с модулем были достаточно поверхностными, то теперь отец требовал, чтобы тот впустил Нейнеид в себя, позволил чужеродным элементам циркулировать в своем теле, самостоятельно направлял их в нужную сторону. Иными словами, Расха-старший всерьез задумался над технической базой для нового протокола под названием «Слияние», который в конечном итоге позволил бы Адреа полностью соединиться с модулем и шагнуть на качественно иной уровень развития. Сложность заключалась в том, что технология была новой, непроверенной, поэтому действовать приходилось медленно и осторожно. К тому же первые опыты показали, что после прекращения контакта с модулем внедренные в пацана найниитовые частицы живут совсем недолго, после чего неумолимо обращаются в найт, просто потому, что управление наиниитовым полем и его поддержание — это все таки разные вещи. И если с первым у маленького Адреа особых проблем не было, то вот касательно второго выяснилось, что в отсутствии Эммы управляющее поле исчезало слишком быстро, а без него, соответственно, и наиниит утрачивал свои уникальные свойства. Это, в свою очередь, окончательно убедило Альнбаро в чрезвычайной важности проекта «Гибрид-2», а также необходимости и дальше продолжить эксперименты в этой области. С учетом выявленных особенностей он существенно доработал протокол слияния, продумал несколько вариантов взаимодействия человека и автономного модуля. В его бумагах были достаточно откровенные намеки на создание в будущем этакого универсального солдата, который мог бы в одиночку выполнять расширенный объем задач. Расха даже задумался о создании спецотряда из таких солдат и обоснованно предположил, что его модули не только повысят эффективность таких солдат, как отдельных боевых единиц, но и существенно облегчат их взаимодействие друг с другом. Однако закончить эти исследования танк, к сожалению, не успел. Его обвинили в государственной измене и уничтожили. И вот теперь, когда я познакомился с его разработками поближе, мне вдруг подумалось, а может, его убили вовсе не за измену Родине? Может, кому-то стало известно, что Расха-старший баловался с потенциально опасными технологиями? А еще я понял, почему активизация протокола «Наследник» привела к столь мощному взрыву в поместье. Похоже, Расха заранее подстраховался на случай, если кто-то узнает правду, и постарался замести все следы и по возможности сохранить результаты своего многолетнего труда. Чуть позже я сообразил и то, почему все-таки выжил. Вернее, я подумал, что первые два выстрела для мальчишки Расха все-таки оказались решающими, раз уж его душа умудрилась выпрогнуть из тела. Однако само тело, несмотря на пулю в башке, все-таки не погибло. Более того, оказалось достаточно жизнеспособным, чтобы в него смогла вселиться моя душа, да еще и достаточно крепким, чтобы выдержать третий подряд выстрел. «На каком этапе протокола слияния мы остановились?» — спросил я, обнаружив в одном из файлов схему постадийного распределения Найта в теле человека. «Первая стадия — преобразование костного скелета», — ровно ответила Эмма. «Уровень преобразования скелета — 6%. Преимущество отдано костям черепа и ребрам». И будто сама для себя напомнила. «Приоритет директивы номер один. Данные необходимы для выживания». «Правильно понимаешь». Задумчиво отозвался я, не отрываясь от схемы. «Череп и ребра, значит?» «Правда, сейчас там находился только Найт, не Найниид. Именно поэтому после выстрела меня серьезно контузило. Да и не знал я, в отличие от мальчишки Расха, про ныниид, А значит, и управлять им тогда не мог. Но если даже с таким небольшим содержанием Найта мои кости настолько укрепились, что их даже пуля не взяла, то что будет, если процесс продолжится?» Что будет, если вместо Найта это будет полноценный Найниид, и какие возможности мне подарит преобразование других тканей? Наконец, в кого меня способен превратить проект Гибрид? Кем я стану, если рискну закончить протокол слияния? И гарантирует ли это выживание в случае, если мне снова придется лицом к лицу встретиться с императорскими убийцами? «Дай мне отцовские выкладки и прогнозы по протоколу слияния», велел я, когда мои мысли оформились во что-то конкретное. Программа преобразования, шансы на успешное завершение каждого этапа, итоговый результат, возможность определения наличия у меня на ИНИИТа, как дистанционно, так и при близком контакте. Одним словом, я хочу увидеть все, что у тебя есть по этому проекту, и отцовские мысли по этому поводу». «Доступ разрешен», — на удивление не стало протестовать Эмма. «Запущен сбор и анализ информации». Одновременно с этим на экране появились размеренно тикающие, сменяющиеся раз в полторы секунды значки, вероятно, означающие время, оставшееся до выдачи запрошенных сведений. «Очень хорошо», — кивнул я, поняв, что на этот раз давить на систему не придется, после чего устроился поудобнее и принялся терпеливо ждать, прикидывая заодно варианты на случай «если у нас действительно что-нибудь получится». Спустя два с половиной часа у меня накопилось достаточно информации, чтобы сделать предварительные выводы. Спустя еще час я захотел есть, поэтому вынужденно прервался, совершил набег на холодильник, а затем снова с головой ушел в работу. Еще через полтора часа у меня разнылась голова от усилий все это запомнить и уложить в единую систему. Потом мы долго обсуждали полученные результаты с Эммой — Я стребовал с нее анализ по всем полученным данным, порой долго вникал в значение того или иного технического термина. Много раз возвращался в сеть. Спрашивал пояснения у системы, и в итоге лишь к вечеру сделав еще три дополнительных перерыва, худо-бедно, с поправкой на незнание некоторых вещей, закончил изучение протокола слияния. Вышло у меня примерно следующее: Само слияние должно было пройти в три этапа: физическое то есть, по сути, переход на частиц внутри моего тела, желательно без потери количества и качества, связующий, мы с должны были как-то уместиться на одной жилплощади, ничем друг другу не навредив, и завершающий, когда между нами полагалось образоваться полноценной ментальной связи, после чего из нас должен был получиться этакий гибрид, а может и симбионт, который будет мыслить и действовать как одно целое». «Правда, если следовать задумке Альнбара-Расха, то мы с Эммой могли успешно закончить такое слияние с вероятностью всего лишь в 7%. В этом случае, как предположил Тан, я сохраню тело и разум, а заодно, надеюсь, избавлюсь от болтающегося за спиной шара, делающего меня похожим на инопланетного пришельца, заполучу в свое пользование все существующие в Эмме частицы наиниита, после чего стану супер-пупер-мега-крутым перцем, круче которого только яйца». При этом сама Эмма, к сожалению, исчезнет как личность. И именно в этом крылся грандиозный минус, поскольку с ее исчезновением никто не мог быть стопроцентно уверен, что она без ограничений передаст мне способность поддерживать управляющее поле, без которого все вышеизложенное теряло смысл. Нет, у Расха, разумеется, имелись мысли и на эту тему, причем довольно дельные, однако гарантии они не давали. Доказательная база тоже показалась мне слабой, Ну а раз так, то говорить об успехе было преждевременно, потому что без управляющего поля Найниит в скором времени превратится в Найт и станет далеко не таким полезным, как раньше. Второй вариант развития событий, который спрогнозировал Тан, предполагал, что в результате слияния с вероятностью уже не в семь, а в целых 29 процентов я сохраню тело и разум, перейму способности Эммы, но уже не полностью, а частично». При этом вероятность успешного переноса в мое тело всех наиниитовых частиц упадет сразу вдвое, так что супер-пупер-мега-крутым перцем я в половине случаев тоже, скорее всего, стану. Но если при этом потеряется Эмма, то, как говорится, смотри пункт первый. Третий вариант был еще хуже и подразумевал, что с вероятностью примерно в 30% в процессе слияния я выживу, но никаких полезных свойств не обрету. Наконец, четвертый закладывал вероятность аж в 44% на то, что во время слияния я по тем или иным причинам просто сдохну, что меня, разумеется, не устраивало. Да и в первых трех вариантах, несмотря на возможные уберплюшки, риски превышали все разумные пределы. «Блин, да почему так-то?» — воскликнул я, когда ознакомился с выкладками Расха и все их забраковал. «Потеря контроля», — раз за разом твердила в ответ на мои запросы система. Протокол слияния несет угрозу ослабления управляющих функций модуля АЭМ-3. Ослабление контроля ведет к преждевременному завершению процесса. Вероятность сохранения контроля над протоколом слияния после завершения первого этапа снижается до 40%. На втором этапе — до 20%, на третьем — до 0%. Вероятность полной утраты управляющего поля — от 40% до 99%. процентов. вот об этом я и говорю. Без управляющего поля найниитовые частицы представляли собой обычный, только очень мелкий, практически невидимый взгляду песок, почти что пыль, которая не имела и половину той ценности, которая была у настоящего найниита. Но если я потеряю Эмму, то какой тогда в этом смысл? И есть ли резон вообще рисковать? Промучившись несколько часов к ряду, но так и не найдя достойного выхода из ситуации, я уже хотел было предложить Эмми рассмотреть варианты с частичным слиянием, но потом мне в голову пришла более дельная мысль. «Слушай, а если ты сохранишь себя как личность, то сможешь удержать контроль над процессом вплоть до окончания последнего этапа?» Отец Адрея ни в одном из предложенных протоколов не предусматривал подобного варианта. В его понимании расщепленная личность сына должна была стать цельной, а отдельно существующая часть сознания пацана никоим образом его не устраивала. Но я-то не его сын. Я вообще посторонний человек, чья личность расщеплению не подвергалась, а значит, Эмма не кусок моей же собственной души, а, можно сказать, сосед по разуму. Товарищ по несчастью. Возможно, подруга, которая могла бы и дальше меня выручать, при условии, что мне удастся ее сохранить. Да и кто, кроме нее, подскажет мне, что делать, если станет совсем туго? Кто сможет с легкостью влезть в сеть и выдать почти любую информацию на гора? Кто, наконец, сможет постоянно из с поддерживать управляющее поле, оберегая и сохраняя полученные от нее найниитовые частицы? И все же вопрос привел систему в тупик. По-видимому, решение подобных задач в нее не закладывали. Пришлось повторить запрос дважды, сделать уточняющие замечания и заодно напомнить о директивах, прежде чем Эмма очнулась от ступора и начала анализ данных заново. Мне после этого пришлось ждать почти полчаса, пока система не завершила прокрутку новых вариантов развития событий. Зато, когда она закончила, итоговые цифры стали выглядеть намного интереснее. В частности, получалось, что если в процессе слияния Эмме удастся сохранить себя хотя бы на треть, то с вероятностью в 56% она сумеет без проблем удержать управляющее поле. А если повезет... то примерно треть имеющихся у нее наиниитовых частиц успешно приживутся и начнут функционировать в моем теле. А сам я, как говорится, не потеряю вообще ничего. Если же Эмма сумеет сохранить себя наполовину, то уже с вероятностью в 90% я заполучу как минимум половину принадлежащего ей наиниита, а вероятность сбоя в работе управляющего поля снизится более чем на 20%. А что будет, если ты сохранишь себя целиком? осторожно повторил я, мучающий меня вопрос, когда система закончила предварительные выкладки. «С вероятностью в 99% носитель крови будет поглощен модулем АЭМ-3», бесстрастно ответила на мой вопрос система. «Его личность заменится на искусственно созданную личность модуля, как результат сбой системы, смерть мозга, смерть носителя, прекращение существования модуля». «А как же директивы номер один и номер два? Они что, потеряют после слияния свой приоритет, Ответ положительный. В отсутствии носителя как самостоятельной мыслящей единицы приоритет директив номер один и номер два автоматически утрачивается. Так, а если директивы пересмотреть и сделать их приоритетными независимо от состояния носителя? Эмма снова смешалась. Какое-то время шар в моей руке растерянно мигал, то стремительно покрываясь маленькими острыми иглами, то снова их пряча, будто спохватившись. А затем еще более растерянно выдал. Допуск. Пш. «Разрешен! Пересмотр директив возможен! Необходима перезагрузка!» Я мысленно потер руки, формулируя про себя новую задачу. «Тогда рассчитай мне варианты по реализации протокола слияния с учетом новых вводных. Исходные директивы теперь у тебя будут следующие. Когда я закончил перечислять свои требования, Эмма надолго задумалась». Шар в моей руке яростно замигал как прибор, перед которым поставили невыполнимую задачу, а спустя какое-то время система совсем другим тоном выдала более чем обнадеживающую информацию. Новые директивы сохранены, приоритет интересов и сохранности жизни носителя крови высший, все ограничения для носителя сняты. С учетом новых вводных вероятность успешного завершения проекта слияния составляет 84%. Вероятность сохранения личности носителя — 100%. Вероятность сохранения магического дара — 100%. Вероятность сохранения автономного модуля АЭМ-3 — 87%. Вероятность кратковременного сбоя в поддержании управляющего поля — 29%. При этом вероятность безвозвратной потери 50% на ИНИИТа составляет 59,3%. «Вероятность потери третьей имеющегося на около 88,5%. Термин «безвозвратная потеря» мне категорически не понравился, однако во всем остальном прогнозы выглядели оптимистично. «Если сбой все-таки произойдет, ты сможешь потом восстановить потерянные частицы?» — спросил я, когда Эмма умолкла. «Ответ положительный. Сколько на это понадобится времени?» При полном переходе модуля АЭМ-3 в тело носителя и при сохранении доступа к потерянным во время слияния частицам скорость восстановления составит от 16 месяцев при потере 30% частиц и от 32 месяцев при потере 50% и выше. Я задумчиво кивнул. «То есть не так все страшно?» Даже если я лишусь половины исходной массы Нейниита, но при этом погибшие частицы останутся в прямом доступе, то через несколько лет Эмма сумеет переработать получившийся Найт и создать из него Нейниит заново, причем без потери качества. «Дальнейший рост количества частиц будет возможен?» — снова спросил я, оценив перспективы. «Ответ положительный», — снова порадовала меня система. «Скорость воспроизведения можно увеличить при наличии необходимых ресурсов». Ха. Ресурсы. Сейчас Эмма создавала новые частицы из отработавших свое старых. Этакое безотходное производство, за счет чего количество частиц сохранялось в неизменном виде. Однако после слияния система сможет использовать ресурсы моего собственного тела для создания новых частиц. То есть популяцию можно будет расширить. Вопрос только, какой ценой? Какие именно материалы для этого потребуются? Поинтересовался я, прикидывая возможные варианты. Эмма послушно перечислила несколько названий, которые оказались мне незнакомы, но из пояснений стало ясно, что это всего лишь элементы местной таблицы Менделеева. «У нас на Земле таких, разумеется, нет, но система заверила, что на наяре эти вещества встречаются достаточно часто, так что найти их вполне реально. Ввести внутрь моего организма несложно, поэтому при наличии самого Найта то, что у природы занимало столетия, Эмма была готова воспроизвести самостоятельно». Благо, мини-лаборатория в лице моей пока еще маленькой, но производительной и активно регенерирующей печени будет у нее под рукой. На вопрос, не повредит ли это уже мне, система ответила, что согласно выкладкам Альнбарарасха, процесс должен быть безопасен для носителя. Но ну, разве что аппетит на какое-то время усилится, или, быть может, на протяжении нескольких дней я буду слабее обычного и начну больше спать. После этого для принятия окончательного плана мне понадобилось уточнить лишь некоторые детали, тогда как, собственное решение я, как оказалось, давно уже принял. Правда, была еще одна немаловажная проблема. Насколько времени хватит еды, воды и запасов воздуха в бункере? Сколько дней или недель я смогу здесь пробыть? И главное, сколько времени займет само слияние, если только предварительная настройка заняла несколько часов? Запас жизненно важных веществ рассчитан на два месяца. В третий раз обрадовала меня Эмма, но тут же огорчила. Запасы воздуха ограничены месяцем пребывания носителя в убежище. Процесс перенастройки и активация протокола слияния займет от двух до двух с половиной недель. То есть времени у меня впритык? Стоп, а почему запасов воздуха так мало? Я же видел на плане систему вентиляции. Вентиляционная шахта повреждена, бесстрастно пояснила система. Восстановлению имеющимися средствами не подлежит. Подключена резервная система рециркуляции и очистки воздуха. Однако в связи с тем, что запас энергии в магических накопителях ограничен, запасов воздуха хватит... Блин, фигово. Значит, времени действительно мало. А из этого проистекала и другая проблема. Допустим, все у нас получится. Слияние мы благополучно преодолеем, и я даже не сдохну в процессе. А дальше-то что? Даже если бы запасов в убежище хватило на всю оставшуюся жизнь, то неужели я стал бы здесь отсиживаться до скончания веков? Нет, конечно. Сидеть на месте и ждать у моря погоды — не мой стиль. Я всегда предпочитал действовать, но чем можно заниматься в мои нынешние восемь лет, да еще и в абсолютно чужом мире? Чтобы жить, а не выживать, да еще и иметь какие-то перспективы, следовало для начала влиться в систему. Стать здесь своим, и у меня, по идее, имелись все шансы это осуществить. У меня есть магический дар. Пусть пока слабый и неразвитый, но это уже детали. Учебных заведений, занимающихся обучением одаренных в империи, предостаточно. Да и маги, насколько я успел выяснить, в местном обществе ценились. Даже слабые, нищие и не принадлежащие к какому-либо древнему роду. Проблема заключалась в том, что я не знал ни языка, ни местных традиций, ни законов. Конечно, наличие синхронного переводчика — это лучше, чем ничего, но даже если я пойму, что мне говорят, то ответить в любом случае не сумею, или же сумею, но с большим трудом. Это, в свою очередь, ограничит круг моего общения, особенно в первое время, существенно затруднит процесс адаптации, будет мешать учебе, привлечет ненужное внимание. Я даже немым притвориться не смогу, потому что школ для немых на Найяре еще не придумали. Так что язык однозначно придется учить, без вариантов. Вот только когда этим заниматься, если времени действительно в обрез? «Эмма, ты сможешь загрузить в мою голову хотя бы основы нирари? спросил я, покрутив варианты, но так ни к чему в итоге и не придя. «Примечание. Нерари — название местного языка. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания». «Ответ отрицательный», — заставил меня огорченно вздохнуть ответ системы. Возможность прямого воздействия на человеческий разум в модуле ААМ-3 не предусмотрена. Синхронизация, доступная в рамках протокола слияния, не позволяет оказывать влияние на человека. Доступна только диагностика, анализ основных характеристик и синхронизация ментальных параметров. Ну да, русскую речь она ведь как-то научилась понимать и воспроизводить. Но Расха-старший вряд ли мог предугадать, что его незаконно рожденному сыну понадобится услуга по переносу данных в обратную сторону. А может, считал, что это будет небезопасно, вот и не заложил в ему нужных параметров? Так, а после процедуры слияния? Мы ведь, по сути, станем соседями, и мысли, наверное, у нас тоже будут общими. Мы сможем ими обмениваться? Ответ отрицательный, снова огорчила меня Эмма. При сохранении модуля после процедуры слияния связь между личностью носителя и личностью модуля АЭМ-3 останется непрямой. То есть говорить мы с тобой сможем, а обмениваться знаниями напрямую нет? Ответ положительный. Блин, а приборы для этого какие-нибудь существуют? Ну там ментальные преобразователи или еще какие-нибудь устройства, позволяющие передавать информацию от человека к человеку. Медицинский модуль класса Б и выше позволяет осуществлять вмешательство в человеческий разум. Предел разрешенного вмешательства зависит от уровня используемого модуля. Что? Я аж подпрыгнул от неожиданности. То есть, в принципе, такое все-таки возможно. А в убежище какой модуль установлен? В малом убежище рода Расха установлен медицинский модуль класса А. У него есть нужные функции. Ответ положительный. Несказанно порадовала меня система. «Передача данных, возможно, по каналу...» Дальше непереводимая вереница букв и чисел, от которых мои уши чуть в трубочку не свернулись. Объем передаваемой информации составляет... И снова вереница значений и терминов, которые мне ни о чем не сказали. «Стой, погоди!» — остановил я вошедшую враж Эмму. «Не надо деталей, скажи одно. Если мы подключим такую функцию в капсуле, я смогу получить через этот канал информацию из твоего модуля». Ответ положительный. Всю информацию или только часть? Вероятность успешной загрузки базы данных, собранной за период существования модуля АЭМ-3, составляет 62,5%. Уже неплохо. Полагаю, за свою недолгую жизнь Эмма немалой информации сумела скопировать из сети. И мне она точно пригодится. А программу исследований Альнбара Расха вместе со всеми проектами и протоколами мы сможем туда включить? Снова спросил я с бешеной скоростью, анализируя новые вводные. Ответ положительный. Снова бесстрастно отозвалась Эмма. «Сколько времени займет загрузка всей базы?» «От шести до восьми дней». «Сколько, сколько!» Я аж в осадок выпал, представив, что почти месяц проведу в медицинской капсуле, потому что Эмма вдобавок сообщила, что процесс передачи данных прерывать нельзя. Грозило какими-то осложнениями, сумасшествием и прочими приятными вещами, если я вдруг надумаю остановиться. Более того, все это время мне предстояло провести в медикаментозном сне, непрерывно. Само собой, в капсуле было предусмотрено автоматическое питание через трубку, что меня несколько успокоило. Также там имелась и система выведения отходов. Тоже, ну, понятно, через какое место. Последнее известие на какое-то время привело меня в несколько неуравновешенное состояние, но, по большому счету, это был единственный приемлемый вариант. За оставшийся месяц, пока в убежище не закончится вода, еда, пригодный для дыхания воздух и не сдохнет магически заряженный генератор, я точно не сумею самостоятельно изучить то, что мне следует знать для успешного внедрения в местное общество. Плюс мне позарез нужна была сама Эмма. Без нее я в новом мире не проживу и дня. В таком виде, как сейчас, то есть с пуповиной на спине и летающим шаром над головой, на улицах появляться было нельзя, а значит, выбора у меня, по сути, и не было. Ладно, — вздохнул я, бросив беспокойный взгляд на тихонько стоящую в стороне медицинскую капсулу и в очередной раз взвесив все «за» и «против». Решили, так решили. Эмма, сколько времени тебе понадобится на подготовку к слиянию с учетом новых данных и необходимости переноса в мою память твоей информационной базы в полном объеме? «Два с половиной часа», — спокойно ответила система. «Тогда начинай», — с тяжелым сердцем велел я, отпуская шар на свободу. После чего развернулся и направился к холодильнику. Надо было морально подготовиться. Заодно раздеться, потому что процедура подразумевала серьезное вмешательство, а еще поесть и заранее сходить в туалет, раз уж в ближайшие несколько недель мне такое счастье не светит».